Хохот сделался оглушительным. Мальчик, который первый заговорил с принцем, крикнул товарищам: "Эй вы, свиньи, рабы, нищие выкормки царственного его родителя, что ж вы стоите разину форты на колени, Скорей на колени кланяйтесь и благодарите принца в лохмотьях!"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 Зная, что все равно не получит ответа, а только навлечет на себя новую брань. Он шел, повторяя потихоньку: « О фалькорт! О фалькорт! Как бы не забыть? Если мне удастся найти это место, пока я еще в силах двигаться, я спасён.